Глава двадцать третья. В четырем часам иду на передовую. Немцы точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Огнивцев и Гаркуша кончились проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот леса гора. Сидя верхом на блиндаже. Он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из с в я з и с т о в дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через десять вваливается л е с о г о р Все лицо в р о с и н к а х пота, руки красные от ж а в ч и н ы и глины. Смотри на часы, инженер. Двадцать минут пятого. Видал темпы. Тютелька в тютельку к началу арт-подготовки. Табак есть? Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк. Наимедведь этот т у г и е в Взывает полрельса на плечо и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? почти от самого мяса комбината. порвали их толом на части и на собственных плечиках, на пощупай, как подушка стала. к у р о р ч е к что надо, Сочи, м а ц е с т а н а к а т о в сколько положил? рельсов два, да старый еще деревянный был. бугор получился. за тут их знаешь сколько бугров, что не шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор. Раненых нет. т у г и е в с к а я шинель, три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой, началось что ли? Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать. По щелям кричит Лисогор. Прицел ноль пять по своим опять. Крик не там, с в я з и с т с а п е р о м чтоб сюда залазили. Саперы втискиваются в блиндаж, закуливают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами. А г д е т у г и е в Там еще наверху. Видал? Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников, снарядом голову еще сорвет. Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит, с потолка сыплется земля. л е с о г о р толкает меня в бок. Ну что, людей домой пошлем, пока не поздно. А то придёт обросимов тогда точка, всех в атаку погонит. Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как появляется майор а б р о с и м о в и начальник разведки. Майор тяжело дышит, сердце, вероятно, не в порядке. Но как, инженер? Не угробят нас здесь? Добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой. Думаю, нет тащ, майор. Опять думаю, штрафовать буду по пятерке за каждое д у м а ю Рельсы положил, положил в два ряда. Подходит Обросимов, губы сжата, глаза с о щ у р е н ы А где Лесогор твой? Отдыхать пошел с людьми, отдыхать. Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.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 Дверь поминутно хлопает, ее привязывают проволокой. Хорошо работают, говорит майор. Где-то совсем рядом разрывается снаряд, с потолка сыплется земля, лампа чуть не гаснет. Что и говорить, хорошо. Принужденно улыбается начальник разведки. Вчера один с т а д в а д ц а т двух чуть к самому пожарскому начальнику артиллерии в блиндаж не залетел. Майор улыбается, я тоже, но ощущения вообще не из приятных. Немецкая передовая в метрах в пятидесяти от нас для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный. Мы сидим и курим, в такие минуты трудно не курить. Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин эск. о Вывинтили взрыватели, мин оставили на месте. Уходит. о б р о с и м о х не отрывается от трубки. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь. Брось подкидывать, говорит связист у майор. Расцветает. Под дыму стрелять будут. Связист отползает в свой угол. К шести канонада утихает.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 Я прилипаю к а м б р а з у р е На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица летит медленно, взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. Пошли, едри вашу бабушку, о р ё т в телефон Обросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.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 Ни черта не подавили, ни черта. Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. з а л е г л и Пулеметы и минометы не дают головы поднять. Майор отходит от а м б р а з у р ы Лицо у него какое-то отекшее, усталое. Полтора часа громыхали и не взять, живучий дьявола. Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными. Сухими пальцами провод. Глянька вам, б р а з о р инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились? Смотрю. Человек двенадцать лежит. Должно быть убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Керженцев. Совсем тихо говорит майор. Я вас слушаю. Нечего тебе тут делать. Диков свой батальон бывший к Ширееву. Помоги. И посопев трубкой. Там у вас немцы еще вырвали ходы сообщения. Ширеев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и с и к и т е им во фланг. Я поворачиваюсь.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 Вот давай, к е ж е н ц е в во второй батальон, организуй там, а то думают, гадают, а толку никакого. Огонь видишь ли сильный, подняться не дает. Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглые и налиты кровью, губа все дрожит. Подыми их, подыми, залежались. Да т ы не кипятись, а б р о с и м о в Спокойно говорит майор. И машет мне рукой и Диму. Я ухожу. До ш и р я е в с к о г о КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. ш и р я е в а нет, на передовой. Бегу туда, но с к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку, ту самую, где тогда сидели в окружении. Как дела? Ширеев машет рукой. дела половины батальона уже нет перебили а черт его знает лежат собросим о в ы м повоюешь а что у Ширеева на шее надуваются жилы а то что майор свое обросим о в свое договорились как будто с майором объяснил я ему все честь честью так мол и так ходы сообщения у меня с немцами общие знаю Ну, ну и подготовил всю ночь, заложил заряды, чтобы проходы проделать, те самые, что ты еще заделал, расставил саперов и бац, звонит Обросимов, никаких проходов в атаку виде, объясняя, что там пулеметы п л е в а т ь артиллерия подавит, а немцы штыка обоятся. А у тебя сколько народу? Стрелков шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться а б р о с и м о в Ты говорит массированный удар наноси. Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже г о н и А майор в курсе дела? Не знаю. Ширеев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться. Ну что теперь делать? Половина перебита. Половина до вечера проваляется, не даст им враг подняться. А этот опять сейчас н а ч н е т в телефон. Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются, вскакивает, хватает за плечи и трясет меня. Мирово, ты тут посиди, а я сейчас за Карнауховым и Фарбером. Эх, как бы людей из воронок выковырить. хватает шапку. Если звонить будет, молчи. Пускай связист отвечает. Лёшка, скажешь на передовой, понял? Это если Обросимов позвонит. Лёшка понимающе кивает головой. Только Ширеев дверью хлопнул, звонит Обросимов. Лёшка лукаво подмигивает. Ушли, товарищ капитан? Только что ушли. Да-да, оба. Пришли и ушли. прикрыв рукой микрофон, смеется, ругаются. Почему не позвонили ему? Когда пришли? Через полчаса у ш и р я е в а все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими на с о п к е в двух и в овраге. В каждый из них по два заминированных завала. Ночью ш и р я е в с придаными саперами Протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снята около десятка мин, все в порядке. Ширеев хлопает себя по коленке. Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем. Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по десять человек на проход, пустим. Не так уж плохо, а? Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо. Волосы прилипли к ко лбу. Карнауховы и Фарбера пособки пущу, а сам по врагу. А управлять кто будет? Ты? Отставить. Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба. Ну так что из того, что представитель, вот и командуй. А ты с и н д е т с к о г о в враг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь. с и н д е т с к о г о молод, все-таки, впрочем, мы стоим в траншеи у входа в блиндаж. Глаза у ш и р я е в а вдруг с о щ у и в а ю т с я нос морщится, хватает меня за руку, елки-палки, лезет уже. Кто? п о с к а т у о в р а г а х в а т а е т с кусты, крабкается Обросимов, за ним с в я з н о й Ну, теперь все. Ширеев п л ю е т и сдвигает шапку на бровь, Абросимов еще издали кричит: "Какого чёрта я послал тебя сюда? л я с ы т о ч и т ь что ли? Запыхавшийся, р а с с т е г н у т ы й в у г л а х рта пена, глаза круглые, готовы выскочить. Звоню, звоню, хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет? Он тяжело дышит."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 о б р о с и м е багровеет. Я тебе объясню. Хватается за кобуру. Шагом марш в атаку. Я чувствую, что во мне что-то закипает. Ширеев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты. Шагом марш в атаку. Слыхал? Больше повторять не буду. В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белые, ни кровинки. н и в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете. с т и с н у в зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел о б р о с и е г о г о т а к и м Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним. В армии не договариваются. А выполняет приказания, перебивает а б р о с и м о в Что я вам утром приказывал, к е р ж е н ц е в Только что подтвердил мне, что я вам утром приказал атаковать. Где ваша атака? Захлебнулась, потому что я не спрашиваю почему. И вдруг опять р а с в е р е п е в машет в воздухе пистолетом, шагом марш в атаку. Пристрелю как Трусов. Приказания не выполнять. Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях. Всех командиров вперед и сами вперед. Покажу я вам, как шкуру свою спасать. Траншеи какие-то придумали себе. Три часа как приказание отдано. Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.